Это я понимаю, и прекрасно, но я вот что хочу предложить, сейчас война закончилась, стране нужно много мирной техники, тяжелые грузовики, трактора, вы подумайте о разработке на базе Ач небольших моторов для гражданского применения, если пойти по тому же пути, как с бензиновым Либерти, то, думаю, шестицилиндровый мотор на 500 сотен лошадей много кого заинтересует в горнодобывающей промышленности, а четырехцилиндровый, да еще дефорсированный сил до 200 или даже до 150. Он и для самосвалов будет прекрасным выбором, и даже для тракторов. Заняться этим можно, но тут все же работы много будет, на одной инициативе ее не вытянуть. Вот тут я полностью согласен. Но, поскольку в связи с окончанием войны средства на округ наркомата не забрали, я, пожалуй, поручу вам провести два совершенно исследовательских проекта. Первый. По разработке дефорсированного шестицилиндрового мотора на 400-500 сил, второй, по 4 цилиндровому на 200, с задачей максимального увеличения ресурса мотора. Спасибо, думаю, что предварительные проекты мы месяца за два подготовим. Постарайтесь за месяц надо, очень надо постараться, потому что очень надо. Я только сомневаюсь, что та же автотракторная промышленность захочет использовать алюминиевые моторы, ведь алюминий мало его, уже почти достаточно. А в ближайшее время заработает и Днепровский завод. И кто первым в очередь за металлом встанет, тот его и получит. Но если вы все же решите и картеры этих моторов делать стальными или даже чугунными, то шансы на массовое производство вырастут. Это же моторы экспериментальные, а в рамках эксперимента слегка сэкономить. Я понял. С чугунным литьем поможете, на нашем заводе с этим могут быть некоторые трудности. 7 февраля СССР объявил войну Японии, а 8 в 4 утра, по времени Владивостока, в воздух поднялись сотни самолетов, заранее, и очень незаметно, перебазированные из Европы. То есть самолетов было несколько тысяч, просто не все они полетели, а полетели только те, которым предстояло убрать с неба японскую авиацию. И задачу эту маршал авиации Худяков выполнил на пять с большим плюсом. Просто с огромным плюсом. В Квантунской армии летающих самолетов вообще не осталось. А заодно, ну, чтобы два раза не ходить, были сожжены все самолеты и на аэродромах Хоккайдо. Ну а плюс заключался в том, что самолеты там японцев закончились, а аэродромы – нет. И на эти аэродромы были высажены большие десанты посадочным способом. Десантирование обеспечивал другой маршал – Причем не простой, а главный маршал авиации Голованов. То, что в рабочем состоянии у него осталось почти два десятка неповоротливых ТБ-3, было уже почти чудом, но Голованову это показалось мало и он насобирал из ГВФ и из полярной авиации еще столько же машин в версии Г-2. Пользы в боевых действиях от этих громадин было немного, гораздо меньше, чем они могли нанести вреда утратой опытных летчиков. Но вот в десантной операции эти четыре десятка машин за один рейс перевезли полторы тысячи вооруженных бойцов. Голованов выбрал именно этих старичков для высадки головного десанта просто потому, что при планировании операции учитывалось возможности того, что обратно самолеты улететь не смогут, но эти машины, уже отлетавшие все мыслимые и немыслимые сроки, было не особенно и жалко потерять. Но, не потеряли, только одна машина была разбита при посадке на японский аэродром. Так что к вечеру они перевезли и вторую группу десантников, то есть вторую для себя. После захвата десантов двух первых аэродромов перевозкой бойцов занялись уже почти две сотни или два, то есть они тоже сделали по два рейса и перевезли еще кучу народа. Так что к вечеру на Хоккайдо воевала уже 15 тысяч солдат советской армии, и на следующее утро уже по морю туда прибыло почти 50 тысяч человек. Местное население к советским бойцам относилось практически индифферентно, то есть молча смотрели на них и особых гадостей делать не стремилось. Отдельные выходки разных фанатиков, конечно, случались, но они особого вреда не наносили. Псих с жестяным мечом, издающий страшные вопли, Чаще всего даже добежать до солдат не успевал, а результаты таких попыток нападений японцы видели и делали очевидные выводы. Примерно так же шло наступление в Манчжуре и в Корее, с той лишь разницей, что в японской армии фанатиков все же было гораздо больше, да и экипировка у них была получше. Но после того, как советский десант арестовал местного императора Пу, попутно выкосив половину руководства Манчжурской армии, японцы просто сдались после трех недель боев. Еще в Корее советским войскам существенную помощь оказывали корейские партизанские войска, руководимые товарищем Кимом, и тут пришлось повозиться немного подольше, но совсем немного, и в Международный женский день в Пусане товарищ Ким объявил об окончании японской оккупации Кореи и создании Корейской народно-демократической республики. Этот день отметили корейские солдаты и на острове Цусима который отныне становился частью Кореи. Еще товарищ Ким прибрал два острова гораздо более близких к Японии, А симу -Ики. Товарищ Сталин еще мог понять, зачем корейцам понадобился второй, а вот зачем Ким решил захватить первый, скалистый островок площадью меньше квадратного километра. Он понять не мог, решил уточнить попозже. Когда товарищ Ким в Москву приедет для подписания межправительственного договора, в результате вступления СССР в войну Япония уже в середине марта оказалась полностью отрезанной от источников сырья и провианта, а Янки теперь даже токи бомбили без малейших проблем, потому что всю авиацию русские сожгли, и 20-го японцы подписали капитуляцию, полную и безоговорочную, причем подписали они ее на борт у крейсера «Калинин», стоящего на рейде о Война закончилась. Совсем закончилось, и страна начала зализывать раны, страшные раны, но тем сильнее советский народ в едином порыве стремился восстановить разрушенное, почти единодушно стремился, но люди все очень разные, и цели у них тоже разные, кто-то, не щадя сил, старался принести пользу стране, а кто-то, хотел больше пользы для себя любимого, или просто хотел не иметь лишних неприятностей, но время было такое, что от неприятностей никто застрахован не был потому что страна требовала полной самоотдачи от каждого гражданина. Мало осталось этих граждан и каждому приходилось работать из-за себя, и из за того, кто жизнь свою отдал. В середине апреля Иосиф Виссарионович учинил очередной разнос Василию Иосифовичу, сразу после того, как получил от главного маршала Новикова отсчета о потерях личного состава в авиации, об очень больших потерях, причем о потерях в совершенно вроде бы мирное время. Мне тут докладывают, что в авиачастях, базирующихся в Германии, гибнут наши летчики. И основной причиной называют то, что один командир корпуса распустил личный состав. Летчики часто вылетают на задания в нетрезвом виде. Клевета. Летчики бьются, это верно, но бьются они из-за того, что самолеты товарищ Шахурин поставляет некачественные. Самолеты у товарища Шахурина забирает военная приемка, которой руководит товарищ Худяков. Они с Шахуриным в сговоре, Ведь за каждый неисправный самолет руководство заводов наказывать положено, да и рабочих бракоделов в лагеря отправлять, а у них все, понимаешь, хорошо, нет у них брака на заводах, а прилетает такой самолет в часть, и все, в аварии летчик виноват. Самолет-то военную приемку прошел, не может он быть неисправным. Я уже по этому поводу докладную тебе писать начал, просто не успел дописать до того. «Как ты меня в Москву вызвал? Интересно ты мне докладную эту все же пришли, а с самолетами бракованными мы, я думаю, разберемся. Еще нужно разобраться и с тем, почему мы до сих пор летаем на машинах, которые еще до войны разработаны. Рядом, во Франции, американцы на новых машинах летают, одни их суперкрепости чего стоят, а у британцев истребители реактивные появились, и если что, мы их на яках должны останавливать». У них глостер-метеоры летают со скоростью под 900 км в час. Против них даже хваленый поликарпыч кажется инвалидом. Это ты тоже в докладной напиши. Вот сейчас прямо иди домой и пиши, чтобы завтра до обеда у меня докладная была на столе. Спустя неделю в кабинете Сталина сидели три человека. Алексей Иванович выглядел очень усталым, но на вопросы отвечал быстро и без запинки. Товарищ Новиков лично проводил проверку. Я результатами нас ознакомил, Як-9 действительно в Германии считается самолетом с высокой аварийностью, но ведь вряд ли туда специально отправлялись бракованные машины, на заводах при передаче самолетов в ВВС вообще не знают, куда конкретная машина будет отправлена, а в учебном центре в Хабаровске, где проходит обучение корейские товарищи, аварийность была на сравнимом уровне, причем причины высокой аварийности в Хабаровске были выяснены. Корейские летчики просто мелкие, сейчас товарищу Киму особо указано, что в летные школы мы будем принимать корейцев, имеющих вес не менее 70 килограммов. В последнее время с новым пополнением, вписывающимся в эти параметры, аварийность резко снизилась, а в строевых частях она и без того была невысокой. То есть вы хотите сказать, извините, я не закончил. Тем не менее мы понимаем, что самолеты товарища Яковлева... Это дешевые машины военного времени, которые изготавливались большей частью от безысходности и действительно требуют высокой подготовки летного состава, а также высоких физических кондиций. Тем не менее претензий к товарищу Яковлеву мы иметь не вправе, все же истребители его конструкции за время войны было выпущено больше половины от общего числа машин и с вклад в нашу победу весьма велик. Но и сам Александр Сергеевич прекрасно осознает, что его самолеты – мягко говоря, далеко не лучшие, и он ведет большую конструкторскую работу. От этом я тоже хотел вас спросить. У британцев в истребительной авиации уже действуют реактивные истребители, а у нас летают деревянные машины с полотняной обшивкой, и более современных машин мы не имеем. Мне кажется, что в военное время наркомат слишком уж расслабился, забросил разработки перспективных машин и наши отставания от потенциальных противников. Если мы не кричим на каждом углу о наших конструкторских достижениях, то это не значит, что у нас таких достижений нет. У нас есть перехватчик товарища Поликарпова, который по скоростным и маневренным характеристикам несколько превосходит британский Глостер. А то, что таких машин у нас мало, обусловлено совершенно иными причинами. И какими же, по мнению товарища сухого машина в условиях войны может превзойти по боевым характеристикам любой иностранный образец? Но в условиях мирного времени надежность двигателя не очень высока, и дело даже не в технических качествах мотора, а в том, что на перехватчике этот двигатель один. Достаточно одной шальной пули, и самолет теряется. А для качественной его защиты пока мощности двигателя недостаточно. Машина самого товарища Сухого в этом плане кажется более перспективной, не ВВС с этой точкой зрения согласна. Сталин взглянул на сидящего рядом молча Берию, и тот кивнул головой, а почему тогда машина товарища Сухого не передается в ВВС? Она передана на испытания в ней ВВС. Первый этап испытаний пройден, к машине есть несколько претензий, они исправляются. И как только НИИ ВВС машину примет, мы немедленно начнем ее серийное производство. И сколько еще времени понадобится на налаживание этого производства? Вообще нисколько, завод полностью готов к началу выпуска машины. Более того поскольку претензии не касаются планера самолета то они уже изготавливаются около трех десятков уже готовы аналогично бомбардировщик товарища мессищего готов к запуску в серию а две машины переданы в ней ввс для испытаний в ними правда сложностей побольше двигатель для машины товарища мессищего еще не готов то есть изготовленные экземпляры имеют ресурс до 10 часов но сейчас для доработки недостатков привлечены германские специалисты и мы надеемся что до конца года проблема будет решена. Надеются они, лично я уверен в том, что проблема решится. Сейчас машины товарища Яковлева и Гуревича проходят испытания с трофейными германскими моторами, и даже с ними ВВС почти готова принять их на вооружение. Но товарищ Кузнецов в Уфе довел ресурс советского варианта этого мотора до 150 часов. Сейчас в Куйбышев перевезено много оборудования с германских заводов, где делались эти двигатели, Товарищ Кузнецов тоже переезжает со своей конструкторской группой, туда же в Уфе все же мощности для массового выпуска этих моторов не хватает. К июлю производство моторов Кузнецова в Куйбышеве начнется, тогда не ВВС произведет финальные испытания машин Яковлева и Гуревича. Почему не сейчас, вы же говорите, что у нас трофейных моторов хватает, потому что трофейные моторы несколько другие, устаревшие. Товарищ Кузнецов провел существенную доработку системы управления, теперь стал практически исключен помпаж двигателей, да и просто тяга выросла в полтора раза. В серию ВВС будет принимать самолет с отечественным мотором, так что в любом случае испытания будут необходимы. Ну что же, а по остальным типам самолетов мы будем и дальше отставать. У американцев суперкрепости летают. А у нас в этом классе только П-8 разработки 1936 -го года. Мне товарищ Туполев тоже докладную записку прислал, жалуется, что вы его предложение по разработке нового дальнего бомбардировщика игнорируете с упорством, заставляющим подозревать саботаж. Ну что я могу на это ответить? В производстве у нас действительно П-8, но не разработки 1936 -го года, а 44-го П-8 МД-4. Их мы производим по 5-6 в месяц мало конечно. Но мы просто не видим смысла наращивать производство, а у нас есть мнение, потому что товарищ Петликов уже закончил проектирование и приступил к изготовлению установочной партии новых промежуточных машин, которые проходят под индексом P10. Но по поводу машины товарища Туполева вы мне не ответили. Я вам пришлю стенограмму заседания Совета главных конструкторов. Разработку Туполева именно совет не принял, в силу откровенного вранья о возможных параметрах машины. «Проще говоря, Андрей Николаевич заявил характеристики своего самолета, противоречащие законам физики. Я думаю, что стенограмма объяснит все лучше, чем я сейчас. Там же профессионалы совещались. Ну хорошо, я вас больше не задерживаю, а стенограмму я бы хотел увидеть сегодня же. Я ее просто оставлю у товарища Поскребышева. Она у меня в портфеле лежит. Когда товарищ Шахурин покинул кабинет, сталин повернулся к бери мне интересно что алексей иванович затеял рассказывает мне о новых разработках даже не о новых о которые уже больше года ведутся но раньше он об этом даже не заикался я бы тоже на его месте не заикался ответил берия уже по-грузински побоялся бы что он кап обвинят в том что он не все силы для победы прикладывает но меня он в основном в курсе исследовательских работ держал правда особо в детали не посвящая и я думаю что НКАП для победы делал именно все, что мог, а раз уж появилась возможность подумать и о послевоенном мире. А вот он сказал, что у Петликова какая-то промежуточная машина разработана. Почему промежуточная, ты знаешь. Немцы пленные поклялись, что года за два они построят мотор-турбовинтовой мотор на 6000 лошадиных сил. Я думаю, что хорошо, если на 5000 сделают, но и это будет прекрасно, но это года через два, а пока, Швецов сделал мотор на 4000, и вот под него Петликов новый самолет и разработал. Но швецовский мотор весит 2 тонны, а обещанный немецкий должен меньше чем в тонну уложиться, поэтому Петликов разработал самолет с перетяжеленным крылом, по два таких мотора выдерживающий, а когда немецкий мотор готов будет, то потребуется только крыло поменять. И что за машина у него получается, ты знаешь, интересное? По параметрам даже несколько превосходит американскую суперкрепость. 8 тонн бомбовой нагрузки, скорость до 650, может лететь с полным грузом бомб на 3500 километров, а перегоночная дальность – уже 9000. К тому же на машину предусмотрена установка прибора Вахмистрова для дозаправки в воздухе, а с дозаправками самолет хоть вокруг земли лететь сможет. А что с машиной Туполева? От истинограмму почитай я ее позавчера прочитал. Вчера с нашим итальянским шпионом побеседовал, у него, кстати, мозги вообще странно работают. Армейцы пожаловались на то, что пока танки в Манчжурию не прошли, очень трудно было японца бить. Так он, с места не вставая, предложил самолет для перевозки танков сделать. А Алексей Иванович высказался в том плане, что раз предложил, значит точно знает, как такой самолет построить. Он у Петликова и мессищева да и у Поликарпова и Яковлева так поработал, Что, думаю, ему пора уже свое КБ организовывать, то есть я-то приказ уже подписал. Так вот, насчет Туполева, Роберт Людвигович мне с цифрами показал, что наш Андрей Николаевич нагло врет. Я, откровенно говоря, вообще не понимаю, почему товарищ Шахурин его куда-нибудь на Колыму не направил золото добывать для страны Советов, а обо всем остальном. Скромный у нас Алексей Иванович без меры, Ильюшин уже выкатил для испытаний в ГВФ новый пассажирский самолет. В полтора раза дешевле ли два и много лучше, его уже и ВВС заказать себе успела. А новый самолет Мясищева, я опять про пассажирский говорю, два самолета разработал, но я о большом, так это вообще лучше любого американского получается. Кстати, тоже промежуточный вариант, но это, как я понимаю, по предложению Петликова. Уже среди конструкторов нормой становится. Немного странный но позволяющий нам бежать уже впереди всей планеты. И бежать очень быстро. Да, а пришел-то я зачем? Товарищ Малиновский предложил товарищу Худякову присвоить звание главного маршала авиации. Я – за, поскольку, как известно, Бог Троицу любит. И будет у нас три главных маршала, по канону. Ты как, не против? Глава 9. Мир – это когда война временно закончилась с внешним врагом закончилось и людей больше на этой войне не убивают но не закончилась борьба с внешними врагами да и с врагами внутренними которые почему-то часто думают что именно они настоящие друзья государства а думают они так потому что благо государства они видят исключительно с позиции собственного личного блага искренне считая что обретая это личное благо они увеличивают благосостояние всей страны и в чем-то они были правы Вот только если какой-нибудь британский капиталист увеличивал личное благосостояние, грабя совершенно иностранных туземцев в колониях, и общее благо государства при этом действительно росло, то в государстве социалистическом грабить туземцев в колониях как-то не получалось, и грабились собственные граждане, а при этом, если тщательно все посчитать, благосостояние государства уменьшалось, и внезапно в авиационной отрасли число способов борьбы за личное благосостояние резко сократилось. Стало исключительно трудно вешать лапшу на уши высшему руководству страны и собирать прилагаемые к разработке революционных проектов ништяки даже в виде повышенных зарплат, не говоря о прочих привилегиях. Потому что товарищ Шахурин принял предложение товарища Петликова, даже не то чтобы принял, и вовсе не предложение, он просто перенес структуру отношений ВОКТ Петликова на всю авиаотрасль, а суть этой структуры была проста, те... Кто занимается разработкой новых машин по заданиям правительства, стали заниматься исключительно разработкой. А те, кто занимался техническим сопровождением производства, были выведены в отдельные организации, хотя и подчиняющиеся головным КБ. Ну а те, у кого не было машин ни в производстве, ни в разработке, те учреждения просто ликвидировались. На ликвидацию Октуполева товарищ Сталин смотрел в целом положительно. Не в производстве, ни в разработке не было ни одной именно Туполевской машины, а придумывать что-то новенькое можно было и в небольшом проектном бюро, коих в составе НКАП было с десяток, а вот воплощать такие придумки. Для оценки проектов, любых, в НКАПе был создан так называемый совет главных конструкторов, основной задачей которого было, впрочем, распределение заказанных ВВС и ГВФ перспективных машин между собственно ОКП. Но так как подобных заказов было меньше, Чем количество разных инициативных проектов, часто поддерживаемых отдельными высокопоставленными товарищами, в авиации как правило не разбирающимися, то Алексей Иванович попросил советы и оценкой этих проектов время от времени заниматься, исключительно с целью экономии средств наркомата, поскольку толкали такие проекты люди посторонние, а финансировать эти разработки приходилось их быстро скуднеющего бюджета наркомата быстро скуднеющего. Алексей Иванович был немного в курсе, куда страна тратила несметные миллиарды, и в особенности в курсе после того, как его вызвал к себе Иосиф Виссарионович. Мы получили не очень приятное сообщение от некоторых людей из США. Американцы провели испытание новой бомбы, изготовленной на основании. Я примерно представляю, о чем вы не говорите. Сейчас эта бомба, причем имеющая мощность равную 20 тысячам тонн тротила, по нашим данным вести чуть меньше пяти тонны может быть доставлено на бомбардировщике Б-29. У нас есть основания считать, что и СССР достаточно скоро получит аналогичное оружие, но со средствами доставки его. У нас уже есть средства доставки подобного оружия. Вы имеете в виду П-10, непосредственно сейчас, да. Правда пока у нас всего одна машина, проходящая испытания, Нонкап уже дал поручение товарищу Петликову выпустить до конца года установочную партию. Сколько возможности завода позволяют нам заложить одновременно пять машин? А относительно проекта товарища Туполева, Шахурин с некоторым удивлением посмотрел на Сталина, но ответить не успел. Мы в курсе проекта товарища Туполева, вмещался в разговор Берия, я думаю, что товарищ Сталин хотел уточнить ситуацию с проектами тяжелых дальних бомбардировщиков. Сталин неодобрительно посмотрел на помощника, но лишь кивнул: да, с планируемыми проектами. Во-первых, это П-12, развитие проекта П-10 с применением разрабатываемых сейчас турбовинтовых моторов, ожидаемый срок готовности машины для испытаний, начало 1947 -го года первая половина года, с учетом того, что предполагается меньшая топливная экономичность таких моторов. Сейчас уже ведутся работы испытания системы товарища Вахмистрова по дозаправке самолетов в воздухе. В этом случае, по оценкам, при дозаправке сразу после взлета можно будет взять топливо со значительным перегрузом и обеспечить дальность полета до 90 тысяч километров. Я слышал, что американский B-29 берет на борт 25 тонн топлива. Да поэтому в проект закладывается возможность до заправки в воздухе до более чем 30 тонн керосина. ХМ а чем вы собираетесь столько керосина поднимать? Предполагается нормальный взлет с 20 тоннами, а дозаправлять будет нужно всего 10-12 тонн. С другого бомбардировщика, ну, можно и так, но лучше. Товарищ Бартини сейчас ведет разработку, по заказу ВВС, новой машины, предназначенной в том числе и для перевозки танков. Не Т-34, конечно, а, скорее, Т-50, но мы уже обсудили возможность использовать эту машину и в качестве летающего танкера для дозаправки бомбардировщиков и других самолетов. Самолет для перевозки танков, это кто такое удумал, это заказ УФС, ответил на вопрос маршал Новиков. Операция в Манчжури показала, что перевозка танков по воздуху может резко повысить эффективность воздушно-десантных операций, а десант на Хоккайдо показал... Что лучше иметь 100 машин, перевозящих по 120 десантников, чем 400 по 30, да и вообще транспортный самолет, способный перевести почти 14 тонн на полторы тысячи километров менее чем за 4 часа, в народном хозяйстве лишним не будет. Я помню, меня интересует в каком состоянии сейчас этот проект, машина уже утверждена к разработке макетной комиссии, пока замечаний по макету не было, почти не было. А какие были? Собственно одно замечание, на вопрос снова ответил Новиков, машина предполагается двухмоторной, и есть серьезные опасения, что при отказе одного мотора самолет с полной загрузкой не сможет продолжить полет. Но так как преимущества двухмоторной схемы очевидны, то товарищу Бартини предложено проработать варианты с аварийным сбросом груза в полете. Специалисты УФС считают, что это могло бы быть полезным, но замечание мы не считаем серьезным. Хорошо. Теперь, раз уж мы собрались, еще два небольших вопроса по авиации. Нам тут товарищ Микоян жалуется, что постановление о начале серийного производства его реактивного самолета НКП саботирует. Товарищ Микоян несколько сгущает краски, немедленно отреагировал Новиков тоном, каким обычно общаются рассерженные торговки на одесском рынке. УФС направила в НКАП запроса при остановке запуска машины в производство из-за недопустимо низких летных качеств машин установочной серии. Более того, уже сейчас мы считаем, что использование реактивных двигателей германского производства в проекте было серьезной ошибкой, а компоновочная схема этого самолета именно с германскими моторами. Спасибо, сейчас технические детали не важны, нам достаточно и того, что производство НИНКАП саботирует, а инициировано УФС, а что-то хорошее в части реактивной авиации у нас есть. Товарищ Яковлев свой Як-11 начал выпускать с двухместной кабиной в качестве учебного самолета. Как истребитель машина наших ожиданий не оправдала, а вот как летающая парта, она требованиям ВВС полностью удовлетворяет. Впрочем, даже в виде истребителя Як-11 не сильно уступает по характеристикам британскому «Метеору», то есть уступает, но непосредственно в бою даже несколько превосходит. У машины дальность недостаточная, зато маневренность гораздо выше, и товарищ Яковлев уже приступил к проектированию новой машины, которая, по мнению специалистов УФС, будет не уступать иностранным машинам уже по всем параметрам. А что с самолетами товарища Сухого с прищуром поинтересовался Иосиф Виссарионович. Сухого он откровенно недолюбливал, но не мог не признавать, что те же Су-6 сыграли в войне очень большую роль. Его двухмоторная машина превосходит. По крайней мере по известным техническим описаниям, так как натурные сравнения мы, по понятным причинам, провести не могли, британцы во всем. Но пока все реактивные машины имеют общий недостаток, ресурс двигателей крайне мал, поэтому ВВС, пока проблема не будет решена, не считает целесообразным заказ больших серий. Мы убеждены, что использовать все эти машины целесообразно лишь для обучения летного состава, а когда двигатели доработают. Когда проблемы с моторами будут решены, конструктора уже дадут нам более совершенные машины. Работа ведется, НКП прилагает все силы и по двигателям, и по, собственно, самолетам. ВВС серьезных проблем сейчас не видит. Когда совещание закончилось и все авиаторы покинули кабинет, Сталин повернулся к бери. Почему не дал Шахурину ответить на мой вопрос? Потому что о машине Туполева все было сказано исчерпывающе на заседании Совета главных конструкторов. Ты, вероятно... Так и не успел прочитать стенограмму, так найди 10 минут, развлекись, там действительно смешно. Ночью уже перед сном Иосиф Виссарионович еще раз перечитал отрывок стенограммы, который, по мнению Лаврентия Павловича, как раз смешным и являлся. Но с точки зрения Сталина он был не смешным, а страшным. Если подумать, сколько страна потеряла и средств, и людей, то у него в глубине души понималось бешенство и желание отправить кучу народа даже не на Колыму а непосредственно ад. Т. Петликов. Андрей Николаевич, вы правительству всегда подобную ахинею по проектам несли, Т. Туполев. Это результаты точных расчетов, Т. Бартини. Вам, я гляжу, лавры Ерданова покоя не дают, это неплохо, но хочется спросить. Вы хотите обмануть правительство или законы физики? Если верить тому, что вы тут написали, то КПД винтов этого самолета, даже если считать, Что у вас получится создать идеальную аэродинамическую схему и обеспечить ламинарное обтекание поверхности на всех режимах полета, должен составлять около 160%, обмануть законы физики задачка забавная, но я забыл: напомните мне, если знаете, когда Парижская Академия постановила проекты вечных двигателей не рассматривать как антинаучные. Если считать, что основы физики вы все же знаете, то ответ на вопрос, кого вы хотите обмануть. Получается довольно однозначным. Т. Месищев, Андрей Николаевич, вы снова делаете ту же ошибку в попытке снизить удельную нагрузку на крыло. У Боинга она, между прочим, 400 килограммов на метр, а вы собираетесь достичь 200. Я уже не говорю о том, что крыло при этом увеличивается почти вдвое и само становится тяжелее, да и аэродинамика резко ухудшается. Я замечу лишь что что при такой развесовке фюзеляж и крыло придется обшивать не листовым алюминием, а фольгой от швейцарских шоколадок. И у меня возникают сомнения в том, что бюджет НКП позволит столько шоколада купить. Да, эта часть была смешной. Дальше, когда шло рассмотрение проекта по отдельным позициям, доказывалось, что Туполев в своем проекте, который он, между прочим, хотел непосредственно в правительство предоставить минуя совет НКП, Завысил скорость самолета на полтораста километров, дальность почти в полтора раза, а вес минимум на четверть. Но, что было особенно обидно, о ходе споров выяснилось, для Сталина выяснилось, что из-за того, что Туполев отказывался прислушиваться к доводам конструкторов, конкретно Петликова и Месищева, при разработке ТБ-3, вес той, давно уже устаревшей машины, был выше возможного почти на 2 тонны, а скорость – на 100 километров ниже. И сколько наших самолетов в прошедшей войне было сбито из-за такого каприза тогдашнего главного конструктора, было даже подсчитать невозможно. А окончательным приговором в стенограмме были записаны слова Павла Осиповича сухова «Андрей Николаевич, вам нужно признать, что как авиаконструктор вы застряли в середине 20-х, бездумно тащить в новые проекты отдельные достижения других конструкторов» пытаясь из них собрать что-то свое, это даже не глупость. Вспомните, на Анг-25 вы заставили меня ставить гофрированную обшивку, потому что Юнкерс так делает. Но у Юнкерса обшивка была силовая, а у нас она лишь увеличивала аэродинамическое сопротивление, и если бы Тайц не прикрыл это убожество полотном, хрен бы мы тогда рекорд дальности поставили. А если бы я изначально, как и планировал, поставил полотняную обшивку, то Ан 25 летал бы не на 12 тысяч километров, а на 15. Но вам нужно было обязательно показать цельнометаллическую машину. Ну, показали, и где сейчас наша тяжелая авиация? Спасибо Владимиру Михайловичу и Владимиру Михайловичу, что у нас хоть что-то летает, не уступая иностранным машинам. Я думаю, вам нужно другим делом заняться воспоминания, что ли писать или книжки детские а с проектированием самолетов закончить. Разве что планер для аэроклубов конструировать, да и то сейчас иной юный пионер их не хуже придумает. Да, не просто так Иосиф Виссарионович Сухого недолюбливал, было кому эту нелюбовь ему в голову вложить, но разбираться в сварах авиационных конструкторов ему очень не хотелось, очень сильно не хотелось, однако, похоже, товарищ Шахурин придумал довольно эффективный способ такие свары гасить. Ну да... Коллективный разум при этом некоторых товарищей из своего коллектива выдавливает, но ведь это идет на пользу коллективу. По крайней мере сухой прав в том, что есть в стране уже машины, зарубежным не уступающие. Мало их, но вопрос упирается лишь в производственные мощности, а мощности эти можно нарастить довольно быстро. Немецкие заводы, имея опыт военной эвакуации, к себе перетащить недолго, а немецкие головы впрочем, у нас и своих голов хватает, как там этот, черток говорил, лет за пять можно, используя германский опыт, построить ракету, которая дотащит куда надо и специзделие. Вот только потребные средства где на это взять, инициатива с мест иногда приобретает очень интересные формы, дающие не менее интересные результаты. На 126-м авиазаводе в Комсомольске на Амуре началось использование конверсионного мотора Черамского, половинки Атач-30 мощностью в 500 сил. Но эти моторы ставились не на самолеты, а на небольшие, строящиеся из дерева, траулеры. Совсем небольшие, с водоизмещением около 200 тонн, но вполне пригодных для ловли рыбы в море. Воодушевленные успехами соседей, комсомольские судостроители, тоже в инициативном порядке, начали строить и такие маленькие сейнеры. Предварительно договорившись с авиаторами о поставке им этих же моторов, а посмотрев на достижения бывшего головного завода, Хабаровский авиазавод номер 83 тоже организовал участок по выпуску рыболовецких корабликов. Конверсионных моторов было достаточно. С конструкцией рыболовов никто вообще не заморачивался, взяли просто готовые проекты, причем еще довоенные, разве что слегка доработали моторную часть, а чтобы выловленная рыба не портилась пока ее в порт везут. Для суденышек этих дополнительное оборудование стал выпускать 329-й завод НКАП, приборостроительный завод. Вообще-то 500 сил просто для того, чтобы перемещать кораблик по воде, это немного слишком, поэтому мотор крутил не только винты судна, но и электрический генератор. А если электричества достаточно, то оно, это электричество, может крутить и кое-что иное. После перевозки в СССР нескольких, в основном приборостроительных, Предприятий, выпускающих нужную для советской военной авиации приборы, в числе прочих в стране появился и заводик, изготавливающий инфракрасные прицелы Штука очень полезная, в особенности во время ночных бомбардировщиков Свет в городе или на заводе погасить нетрудно, а вот выключить испускаемое тепло невозможно Но у приборов был один недостаток Детекторы требовалось все время охлаждать градусов так до минут 60, а завод, изготавливающий немцев требуемые холодильники, был разбомблен буквально в щебень, так что пришлось обходиться своими силами, и на приборном заводе наладили выпуск небольших турбодетандеров конструкции товарища Капицы. Конечно, жидкий воздух эти приборы не делали, но холодили хорошо, а если технология отлажена? то кто помешает сделать холодильник помощнее. С точки зрения экономичности такой холодильник был весьма паршивый, но он вполне обеспечивал заморозку рыбы потом не в час, а с электричеством на корабликах проблем не было. Но рыбу в основном не морозили, а просто засыпали жидким льдом и она прекрасно сохранялась пока ее до берега не довозили. А то, что в стране резко сократилось производство деревянных самолетов, высвободило очень много феналформальдегидной смолы, Так что поставить в кораблике водонепроницаемые трюмы из текстолитовых плит тоже оказалось несложно. И снабдить рыбаков текстолитовыми ящиками для охлажденной рыбы – тоже. Но это было всего лишь отходом основного производства, а само это производство лишь наращивало выпуск всякого летающего. Ильюшинские самолеты Ил-12 запустили в серийное производство в том же Комсомольске. Во время войны там уже Ил-4 делали и с ильюшинскими технологиями неплохо освоились – Месищевский М-12 тоже начали потихоньку устроить на заводе в Воронеже, пока только установочную серию, но ГВФ на этот самолет уже всерьез нацелился. Все же машина на 48 пассажиров выглядела получше, хотя и стоила вдвое дороже ила. Во время очередной встречи с Месищевым Павел Соловьев, который по заказу Владимира Михайловича делал новый двигатель, поинтересовался. А почему, интересно? ГВФ заказал так много ильюшинских машин, ваша же по всем параметрам лучше, и летает быстрее, и пассажиров вдвое больше перевозит. Потому, что ИЛ может работать с относительно приличных травяных аэродромов, а для нашей машины обязательно требуется бетонка, причем желательно длиной километров полтора. Понятно, что лететь из Москвы в Иркутск или даже в Ленинград на М12 лучше, а, скажем, в Пензу или Тамбов уже просто не получится. Нет там аэродромов подходящих. Вот когда нужные аэродромы постоят, но тогда уже новые машины появятся. И у Ильюшина тоже. Он уже думает об серьезной модернизации машины. Твой начальник Швецов пообещал ему мотор прилично форсировать. А мощнее мотор, больше пассажиров и безопаснее полет. Так, а для кого я тогда новый мотор разрабатываю? Он же получается... Совсем слабенький, ничего себе слабенький, 700 сил на 250 килограммах, а зачем такой, это понятно, он для небольших самолетов крайне востребован будет. У меня ребятишки из студенческого конструкторского бюро в МАИ предложила как раз машину для сельской авиации построить, пассажиров на 10-12 чтобы взлетать садиться могла на проселок возле деревни. Собственно, параметры мотора они и определили. Но сами-то они тебе задание выдать не могли, а когда мотор готов будет, сейчас трудно сказать. Прототип уже строится, но остались некоторые технологические проблемы, их сейчас ВИАМ решает. Когда решит, не знаю, обещают в лучшем случае в начале следующего года. Но начало, понятия растяжимые, это верно. А я зачем приехал-то? Проблемы сейчас с редуктором, все же турбина крутится на 35 тысячах оборотов. И есть идея вот здесь поставить не один общий вал, а два и две горячих турбины. Одну, для компрессора, другую, для винта. По прикидкам при практически том же весе получится свыше тысячи сил снимать, или 700 при весе в районе 200 килограммов. А при чем тут я, а при том, что было бы неплохо заказ на такой двигатель получить. Работы тут года на два, мне просто так никто не даст время и ресурсы тратить, если будет заказ от авиационного КБ. Ну ты и жук, но и тысячник в четверть тонны. Думаю, с тысячником получится уложиться килограммов в 300. Все равно очень даже неплохо. А если эти силы не на пропеллер выводить? А, знаешь, тут есть ребята, которые за такой мотор душу дьяволу продадут, они вертолеты сейчас разрабатывают. Я с ними поговорю, вместе ТЗ на двигатель распишем. Все эти сугубо мирные проекты не коснулись лишь одного авиационного ОКТ. бывший ОКТ Поликарпова – Ныне работающая под руководством товарища Челомиа трудилась исключительно на благо вооруженных сил, точнее, на благо дальней авиации и на благо военно-морского флота. Самый молодой доктор наук создавал один за другим противокорабельный самолет-снаряд, и все варианты этой машины летали довольно неплохо. Но вот заказчикам продукт категорически не нравился. Причем даже сам Владимир Николаевич это заранее знал и всячески от испытаний создаваемых им машин старался уклониться, настолько старался, что на эти старания уже не получалось не обращать внимания и товарищ Шахурин, опасаясь более чем жестких аргвыводов, сам пригласил к себе главного конструктора, чтобы в частной обстановке прояснить для себя ситуацию. Ну и в чем дело? Дело в том что мне выделяют ресурсы и средства только в соответствии с заданием. И что, все работают в соответствии с полученными заданиями. Но авиаторы получают задания от летчиков, по крайней мере от людей, в авиации разбирающихся, а я получаю задания от моряков, которые про самолеты знают лишь то, что они где-то в небе летают, и которые слышали, что Гитлер такими снарядами Лондон бомбил. Не вижу связи. Мы когда-то попробовали сделать пульсирующий реактивный двигатель, и тогда это было определенным достижением, но это было несколько лет назад, а сейчас мы уже прекрасно знаем, что немецкие фау-британцы не то что истребителями валили, но даже без стрельбы их крылом переворачивали. Двигатель скорость больше 800 километров обеспечить не может технически а корабельное ПВО такой летящий по прямой медленный относительно медленный самолет собьет еще на дистанции выстрела из пушки, даже если он будет лететь точно на корабль. Да, а в корабль еще и попасть нужно какую тебе дистанцию стрельбы в ТЗ поставили, 70 километров, Доход да 370. Мы уже сумели поставить на машину компактный вариант гюйса так что если машина выйдет на цель с ошибкой километров 7 километров, то довернет в корабль попасть сумеет, но ведь его гарантированно собьют, и все упираются в этот недоделанный мотор, а доделать, если, скажем, немцев привлечь, да у нас двигатель уже по всем параметрам немецкий превосходит, но я же уже сказал, скорость не выше 800, то есть ТЗ изначально бессмысленная получается, не совсем. Я тут на семинаре поговорил с Кузнецовым, тут ведь военные на цену очень придирчиво смотрят, а не на то, насколько эффективной машина может быть. Пульсирующий двигатель стоит копейки, но он для такого применения просто непригоден. А если взять двигатель более дорогой? Коля сказал, что если закладывать моторесурс в пределах одного часа, то турбореактивный мотор можно будет уложить тысяч, скажем, в 70, максимум в 100. Но с таким мотором можно сделать самолет-снаряд, который лететь будет со сверхзвуковой скоростью, и его никакая корабельная ПВО сбить уже не сможет. А если систему управления еще немного доработать, сделать так, чтобы перед ударом по цели самолет еще и змейку сделал. А ты можешь гарантировать, что твой самолет-снаряд в корабль обязательно попадет. Нет, конечно, но что двух машин для попадания будет достаточно, в этом я уверен. И если учесть, что любой корабль стоит куда как дороже, чем такой двигатель, на какое расстояние стрельбы можно рассчитывать. Час ресурс но это с запасом хватит и минут 15 метров 500 в секунду получается что километров на 500 а чтобы вывести машину в точку самонаведения то еще потребуется самолет радионаводчик тут п 8 с радиостанцией нужной вполне подойдет погоди ты с радионаводчиком то есть давай слона есть по маленькому кусочку у тебя сколько машин готово к испытаниям я имею в виду с самонаведением Сегодня 7, еще две на подходе. Давай так договоримся. С мариманами я договорюсь об испытании их на точность самонаведения. Хотя бы 4 из 7 в цель попадут, 5 с гарантией, причем без радиосопровождения на дистанции километров 30-40. Отлично. Попадет хотя бы половина. Я тогда лично объясню флотоводцам нашим что экономия на спичках обойдется слишком дорого. 100 тысяч, говоришь, я отдельно и с Колей Кузнецовым поговорю. Может, с ресурсом в 15 минут получится цену еще скинуть, но это уже не принципиально. Так что иди, думай дальше, как машину с новым мотором сделать, а все, что ты мне рассказал, в письменном виде жду в эту пятницу. Послезавтра, да, в 8 утра. И назначай людей на испытание, сам не поедешь. Это почему? Потому что моряки должны видеть, что твоя машина в цель летит и без твоего на стрельбах присутствия. И еще, если тебя сверху дергать начнут, то мне сообщать в ту же минуту, хоть в праздник, хоть глухой ночью, даже если тебя арестовывать придут, предупреди своих, чтобы мне и об этом немедленно сообщили. «Да нет у меня пока тут своих, это плохо, тогда предупреди, да хоть дворника предупреди, все, иди отсюда, надеюсь, что через неделю мы сможем об этом разговоре забыть, навсегда забыть, но и помнить о нем мы должны до конца жизни, сам понимать должен, вокруг все закадычные друзья, каждый второй тебя за закадык прижать готов, все бумаги в пятницу утром должны быть у меня на столе, а если успеешь к завтраму, то будет даже лучше, да, у бабочек крылышки слабенькие». И на вид такие непрочные, но, бывает, махнет такая рядом и оказывается, что крылышки эти прочнее стали и острее бритвы. И хорошо, если только царапину она на человеке оставит, а не горло ему перережет. Конечно, в реальной жизни бабочка человеку горло перерезать не может, но тот, кому взмах крылышком помешал сидеть на вершине жизни, вполне готов и на такое злодейство по отношению к тем, кто внезапно стал приятен власти придержащим. Готов? Но если бабочка крылышком махнула в нужную сторону, то исполнить лилиемое у него не выйдет. Так, Иосиф Виссарионович даже читать не стал письмо товарища Туполева с пожеланием, правда, больше походящим на требование о передаче под его руководство простаивающего окт Поликарпова. Товарищ Сталин, всего лишь увидев на конверте имя отправителя, отправил письмо по назначению в мусорную корзину, а все, что в эту корзину попадало... Пропадала навек, ее содержимое всегда и полностью сжигалось в специальной печи, установленной в соседнем кабинете. А то мало ли какие тайны государственные смогут вытащить вражеские шпионы из кучи мусора. Глава 10. Крылья у бабочек очень важный инструмент влияния на человечество. Но они, крылья эти, маленькие, а ведь есть крылья и побольше, например, крылья самолета П2, точнее, П2 М4, высоко механизированные, с предкрылками и двухщелевыми закрылками. Очень непростые крылья и довольно дорогие, причем дороговизна их определяется не столько трудоемкостью изготовления, сколько стоимостью оборудования, нужного для их производства. Но когда все это оборудование уже имеется, то стоимость производства выглядит вполне приемлемо. Приемлемо, пока это крыло производится, а когда внезапно самолет становится уже не нужен, то буквально и жаб начинают душить тех, кто все это очень дорогое оборудование делал. А если принять во внимание, что для изготовления отдельных механизмов этого крыла был вообще отдельный завод выстроен. Ребятишек из руководимого товарищем месящевым студенческого КБ жаба не душило, но студенты прекрасно понимали, что в стране полная разруха лишних денег на изготовление даже опытной машины им никто не даст. Но если воспользоваться тем, что уже было сделано и почему-то никому не пригодилось, то собственно денег как бы и не потребуется, то есть все же потребуется, но гораздо меньше, надо просто сообразить, насколько сложно приспособить это ненужное к своему проекту, и кто-то из этих ребят сообразил, после чего один Владимир Михайлович поговорил с другим Владимиром Михайловичем, и из Казани в Москву привезли две пары крыльев отснятого с производства Пе-2, большую часть авиационных приборов студенты поснимали с разбитых машин, а вот фюзеляж сами сделали, с небольшой помощью рабочих авиазаводов Филих. Проект-то был для кого курсовой, для кого дипломный, поэтому все старались сделать очень быстро, чтобы в пару семестров уложиться. И почти уложились. В середине декабря сорок -го года новенький самолет, получивший индекс МАИ-2, взлетел с заводского аэродрома. Сначала очень невысоко взлетел, затем чуть повыше, и уже смог километра на два от аэродрома отлететь, а затем вернуться и сесть. В конце января самолетик своим ходом улетел на аэродром лиев стаханова там где-то до конца апреля летал в разные стороны и на разной высоте, и, как оказалось, летал он очень даже неплохо, а еще лучше он взлетал и обратно садился, то есть взлететь он мог, как показали испытания, вообще с лесной полянки, и на ней же приземлиться, а если с этой полянки траву скосить... То такая полянка вообще самолетик указалась аэродромом высшей категории. На очередном заседании спецкомитета, где обсуждались вопросы доставки специзделий по месту применения, Владимир Михайлович, причем Петликов, рассказал на перекуре и о творении студентов Владимира Михайловича, уже месищего, вроде как о забавной шутке рассказал, но с определенным умыслом его-то жаба по поводу затрат на крыло П-2 все же изрядно поддушивала, а услышавший, хотя и не полностью, Этот рассказ Иосиф Виссарионович поинтересовался, и во что такая шутка обойдется народному хозяйству. Если использовать уже налаженное производство крыла от Пе-2, то самолет без мотора будет стоить около 127 тысяч рублей, а моторы студенты поставили двигатель, снятый с 16 старого, после капремонта, конечно, и с ним самолет полный цикл испытаний в Лии прошел, а кто испытывал заинтересовался Сталин. «Я», — ответил присутствующий на совещании товарищ Галлай, то есть не один я, на нем почти все летчики Лии покататься успели. Машинка в управлении исключительно проста, на взлете и посадке ведет себя спокойнее по два, да и летит не особо быстро, можно пейзажами окрестными понаслаждаться. Я имею в виду, что в управлении легкое, мелкие ошибки пилотажа прощает. Опять же, если привести что-то срочно нужно, то на ней, а что в Лии может так срочно понадобиться, что за этим надо самолет отправлять», удивленно поинтересовался Сталин. «На ребята на этом самолетике в деревню за молоком летали», усмехнулся остановившийся покурить рядом Петр Стефановский, «У нас часто молоко в магазин не привозили, а детям-то без молока нельзя, за молоком ли?» прищурись, с улыбкой уточнил Иосиф Виссарионович, «а не молоко в магазине нашем всегда в достатке» но спросом не пользуется. А это в какой деревне там аэродром завелся? Сталин просто не сразу осознал смысл ответа Стефановского. А этому самолетику аэродром вообще не нужен. Любая поляна, дорога проселочная, разве что не сильно разбитая. Он куда угодно сядет и откуда угодно взлетит. С двумя тоннами груза взлетит, Владимир Михайлович. А поподробнее про этот самолет рассказать можете, кто вас вообще надоумил ее разработать. Она же в инициативном, как я понял, порядке, А это не моя машина, а Месищева, Что-то не похоже на товарища Месищева, хмыкнул Сталин, — «самолет небольшой, с одним мотором. А это не ОКБ делала. Ее студенческое КБ под руководством товарища Месищева сделала. Конкурента, значит, рекламируете», — усмехнулся Сталин. «Нет, просто ребята практически без изменений взяли крыло от п 2 на оснастку для которого было несколько миллионов потрачено. Вот я и подумал, алюминия сейчас просто завались, так зачем заводу простаивать, 5-10 всяко в старых цехах строить нее получится, так что место для этих самолетиков завод найдет легко. А что по поводу этого самолета думает ГВФ, а мы пока их спросить не успели. Это дипломный проект для двух студенческих групп. Мы просто качество их знания и умений проверяли, Ответил на вопрос Голый. за диплом они все отлично от нас получили, а мнением ГВФ пусть теперь товарищ Месищев интересуется. ГВФ пусть потом интересуется, в разговор вступил товарищ Новиков. ВВС считает, что такая машина в качестве легкого полевого транспорта будет весьма полезной. Мы сейчас вопрос прорабатываем о том, сколько нам таких машин заказать. Моторов с капремонтом мы найти можем много. Да они из завода в новом исполнении в большом количестве доступны, так что ГВФ пусть в очереди постоит, товарищ Петликов, а сколько из завод в Казани производить сможет, я имею в виду, без ущерба для выполнения программы по по 10 сразу не отвечу, по крылу если, то Зеленодельск обеспечит максимум 10 в сутки, а по фюзеляжу, надо с конструкторами вопрос проработать, в смысле, со студентами этими, Петликов был прав. Алюминия в стране действительно стало много, не потому даже, что работало уже 4 алюминиевых завода, а потому, что в Германии большую часть таких заводов перезапустили и металлом немцы выплачивали репарации, причем не только алюминием, но алюминий был очень важен, потому что из него не одни только самолеты и провода делались, тот же двигатель Черомского в разных вариациях из него же в основном делался, и делался в довольно приличных количествах. В наркомате судостроения оценили комсомольскую инициативу и приступили в производству рыболовецких суденышек и на многих других верфих. Правда рыбаки производились совсем не комсомольские или хабаровские, просто мотор такой мощности почти на любое рыболовецкое судно подходил, да и не только на рыболовецкое. И не только на судно. Совсем уже дефорсированная четырехцилиндровая версия мотора на 250 лошадок оказалась более чем подходящей для тяжелых грузовиков, экскаваторов и прочей техники. А то, что все эти моторы изготавливались на одном заводе, сильно помогло в плане высвобождения квалифицированных рабочих на соответствующих заводах. А это, о свою очередь, позволило и авиазаводам добавить квалифицированных кадров. Специзделия в СССР пока не было. Но носитель для него уже появился. Самолет п 10 привел в восторг как специалистов из ЛИИ, так и представителей УФС. В процессе испытаний машина слетала из Монина к Владивостоку и вернулась обратно с грузом в 9 тонн со скоростью в 600 с лишним километров в час. Без посадок слетала, правда с тремя промежуточными заправками на обратном пути, с двумя просто потому что приспособленный под авиационный танкер п 8 поднимал всего 5,5 тонн бензина. У летчиков машина тоже восторг вызывала, но здесь уже не в силу выдающихся характеристик, а потому, что на самолете был оборудован нормальный туалет и небольшая кухонька, где можно было разогреть еду, а когда полет длится больше 20 часов, Такие мелочи становятся совсем даже не мелочами. Еще одно новшество летчики оценить все же не смогли. На самолет были поставлены германские катапультные кресла для членов экипажа. Немцы такие для своих реактивных самолетов разработали и вроде даже несколько раз успели их опробовать. Но в Лии благоразумно решили ради испытаний кресел самолет не ломать а немецкая катапульта гарантированно кабину уродовала. Ну и Лаврентий Павлович в процессе изучения потенциального носителя высказался в том плане, что если что-то пойдет не так, то экипажу катапульта уже не поможет. Но пока все шло именно так, и еще до завершения испытаний ВВС сделала заказ на 80 бомбардировщиков. А на вопрос Сталина о дальности машин без дозаправки Лаврентий Павлович ответил просто. С Чукотки машины в Калифорнию слетают и вернутся без особых проблем. А из Мурманской и Вашингтон с Филадельфией и Нью-Йорком достанут машина, безусловно, отличная, но я не уверен, что из подобного рейса хоть одна машина из сотни вообще сможет вернуться. Так что вопрос о дальности становится не особо актуальным. Да и пока у нас изделия нет нам важнее экипажа обучить на таких машинах летать, а товарищ Месищев практически гарантирует, что года через 2-3 у нас машины будут куда как более хорошие. А причем здесь Месищев, а при том, что он с наших мотористов не слезает, контролирует процесс разработки новых моторов, турбовинтовых. Конечно, и мы работаем, и товарищ Шахурин вопрос из поля зрения не выпускает, но вот в совете главных конструкторов именно он за параметры моторов отвечает. И именно он новые разработки и заказывает. Совет этот ему поручил параметры новых моторов, которые конструктора выдают, проверять. Во-первых, у него на заводе есть нужные стенды, во-вторых, потому что, что он откуда-то лучше всех знает, что кому нужно и как этого добиться. Сейчас вроде Яковлев начал новый истребитель делать, он их всегда делает. По-моему, он даже на горшке думает, какой бы ему еще истребитель придумать. Яковлев начал работы по новому истребителю, исходя из параметров двигателя, которые ему дал Месищев. Вот только двигателя такого у нас пока нет, и, по нашим данным, ни у кого в мире нет. Но Владимир Михайлович с двигателистами плотно пообщался, Обсудил возможности и перспективы и уверен, что мотор к самолету Яковлева будет, и к самолету Гуревича. Я вроде слышал, что Шахурин хотел Гуревича с Микояном развести. Хотел, но Михаил Иосифович его отговорил. Это как, могу в деталях рассказать. Я при разговоре этом присутствовал. Как разговор об этом зашел? Михаил Иосифович аж руками замахал, не надо Микояна выгонять, он после провала проекта МИГ-9 мне вообще мешать перестал и в разработку больше не лезет, а хорошего завхоза где мне искать прикажете, пусть Микоян остается, он за плату свою честно отрабатывает, как он его назвал, завхозом. Сталин наш поперхнулся от смеха. Ну, если он настаивает о приличный самолет, то он стране дать сможет? Сможет, уже дает. То есть опять самолет под перспективный двигатель разрабатывает? Проект уже макетную комиссию прошел. Опять двигатель перспективный. Тут с двигателем есть определенные гарантии. Товарищ Климов сейчас у себя налаживает производство сильно переработанного варианта британского мотора «Нин». Если не будет в срок готов двигатель «Кузнецова», то самолет будет выпускаться с двигателем Климова. Характеристики машины будут похуже, но все еще вполне приемлемыми. Но мы пока не оставляем надежды на то, что и собственный двигатель у нас появится вовремя. С двигателями вообще все получалось интересно. Например, товарищ Челами, после демонстрации своих самолетов-снарядов руководству флота, очень интересно поговорил с товарищем Кузнецовым. Николай Дмитриевич... Алексей Иванович вам уже сообщил о нашем предстоящем заказе, он сказал, по телефону сказал, что вы приедете и все подробно расскажете, без деталей конечно, но упомянул, что это примерно о том, о чем мы с вами раньше беседовали.